Глава двадцать восьмая. Подходящая кандидатура. Дэну повезло. В свободный номер на третьем этаже никто не въехал. На всякий случай Светка всё же незаметно навела справки у администратора и выяснила, что номер будет пустовать ещё два дня, так что Дэн мог спокойно там переночевать. Лера обрадовалась этой новости даже больше, чем он сам. Светка раздобыла ключи, И они провели парня в комнату, велев не включать свет, чтобы никто не увидел, что в пустующем номере светится окно. Кровать была застелена, в ванной лежали принадлежности для мытья. Немного подумав, Лера принесла ему ещё по пакетику шампуня и геля для душа. «Тебе не помешает», — сказала она парню, глянув на его жёсткие от морской воды волосы. «Утром притащим тебе какой-нибудь еды из столовой», — пообещала Светка. «Здорово», — обрадовался парень. Затем он отправился в душ, а девушки, пожелав ему спокойной ночи, пошли к себе. Их уже поджидали. Вера Максимовна и Лариса Сергеевна, сидя за столиком на общем балконе, играли в лото. Рядом крутился Антошка, а Максим ужинал на кухне. «Нагулялись, красавицы!» — сказала мать Светки, энергично встряхивая мешочек с деревянными бочонками. «Ужинать будете?» «Будем!» — устало кивнула Светка. «Я с ног валюсь от голода!» «Идите к Максу. У нас там окрошка есть», — махнула рукой Вера Максимовна. Антоша скорчил потешную рожу и показал девушкам язык. Светка возмущённо фыркнула. На кухне Лера наполнила две глубокие тарелки окрошкой. Максим подвинулся, освобождая место за столом. Сумасшедший денёк», — тихо пробормотал он. «Это точно», — согласилась Лера. «Хорошо, что мама не заметила разорванный сарафан. Завтра придётся надеть что-то другое». «Вы своего бомжа пристроили?» — поинтересовался Максим. «Тихо ты!» — Светка с опаской покосилась на окно. «Нас четвертуют, если кто-то об этом узнает». Но что он вам сдался?» «Ситуация у него сейчас очень сложная», — сказала Лера. «Ты же в курсе. Кто-то же должен ему помочь. А он неплохой парень, в этом мы уже убедились». «Верно, неплохой», — согласился Максим. «Вы говорили, что с ним есть видео в интернете». Я хотел посмотреть, но ничего не нашел. — Не может этого быть, — возмутилась Светка. — Сама посмотри, — пожал плечами Максим. Щербакова тут же принялась рыться в телефоне в поисках роликов, которые недавно показывала Лере. «Точно — Точно, — ахнула она. — Куда все делось? — Может, глюк, — предположила Лера. — Или за ним охотятся спецслужбы, — серьезным лицом предположил Максим. — Вот и удалили из сети любые упоминания о его голом сзади. Светка и Лера испуганно на него уставились, а Макс громко прыснул. «Видели бы вы сейчас свои лица!» «А про корабль видео осталось?» спросила Лера у подруги. Светка снова взялась за телефон и вскоре утвердительно кивнула. полно Во всех новостях!» «Никаких подробностей еще не сообщают?» «Нет, только о находке Арканума». «Все-таки интересно, почему этот корабль снится мне уже вторую ночь?» задумчиво произнесла Лера. «Почему я во сне?» «Слышу его название». Максим слегка помрачнел, помешивая крошку в тарелке. «Забей», — посоветовала подруге Светка. «Я всегда говорила, не можешь решить проблему, игнорируй ее, и все пройдет само собой». «Так себе совет», — ухмыльнулся Макс. «Как правило, если проблему игнорируешь, она начинает расти, как снежный ком, а потом обрушивается на тебя». «Завтра схожу в местный музей», — решила вдруг Лера. Пытаюсь пытаясь узнать хоть какие-то подробности об этом судне и о доме со стеклянным куполом на утёсе. — Тебе заняться больше нечем, — спросил Максим. — Эта история не даёт мне покоя, — призналась Лера. — Я хочу узнать больше. Поужинав, все разошлись по своим комнатам, а вскоре и Вера Максимовна с Ларисой Сергеевной закончили игру. Пора было готовиться ко сну. Лера умылась и почистила зубы первая, затем улеглась в постель. Дождя сегодня не обещали, и она решила не закрывать окно. Её руки сами потянулись к старинному дневнику, лежащему на тумбочке у кровати. Лера нашла место, на котором остановилась в прошлый раз и продолжила чтение. 20 июля. Сегодня я наконец-то встретилась с ним, с моим ненаглядным Феденькой. И душа моя поёт от счастья, а сердце переполнено любовью. Вечером, на закате, когда берег опустел, я ждала его у чёрных камней и дождалась. Казалось, он вышел прямо из раступившихся волн, прекрасный, словно морской бог, снизошедший до меня простой смертный. Его объятия, его поцелуи, казалось, им не будет конца. Как же я счастлива видеть его, говорить с ним. Фитенька очень рад, что я ношу его подарок. Все эти месяцы я не снимала золотую, точно из кружева сплетённую подвеску на шнурке из витых золотых нитей. По всей подвеске мелкие бриллианты, а в серединке один крупный. При свете дня, чистый и прозрачный, как любовь к моему ненаглядному, вечером при свечах, переливающийся всеми своими гранями. Единственная память о любимом. «Даже батюшка не смог забрать у меня заветное украшение, ведь я не меньше его упряма. Уж если решу чего, так никому меня не остановить». Феденька поведал, что вернулся совсем недавно и уже искал встречи со мною, но родители мои не пустили его на порог. «Ах, как могут они быть так жестоки! Как могут препятствовать моему счастью!» Я хотела тотчас же бежать к ним, но Феденька велел не рассказывать им ничего, а сохранить наши встречи в тайне. Он опасается батюшкиного гнева. Что ж, пусть батюшка думает, что я по-прежнему послушна его воле. Маменька слушается его беспрекословно. Он привык к повиновению всеобщему, и ему не понять моих страданий. Я же готова бежать из родительского дома, если только позовет меня мой возлюбленный. Виденько много рассказывал о своем путешествии. Экспедиция Арканума и госпожи Тумана вышла весьма удачной. Лера ощутила, как по спине у неё пробежал холодок. «Аркану! Тот самый старинный корабль, который прибило к берегу!» Девушка перевернула страницу, задрожавшей от волнения рукой. Путешественники привезли множество ценных заморских товаров. Несколько месяцев они провели в море и стосковались по родным и близким, поэтому сразу по прибытии Феденька распустил оба экипажа по домам. Корабли же как я и предполагала, стоят в гавани в соседнем городе. Ах, как увлекательны его рассказы! Вот бы и мне когда-нибудь вырваться из нового Ингершама и отправиться путешествовать вместе с моим ненаглядным хоть за три девять земель. Феденька пообещал взять меня с собой в следующий раз, и я знаю, что он обязательно сдержит своё слово. А что до предсказания старой ведьмы? Он изменился. Верно. Руки его при нашей первой встрече были холодны, как лёд. Ну так что с того? Он ведь выплыл ко мне из моря. Кожа его стала смуглой от заморского солнца, гладкой и твёрдой, словно мрамор, а глаза сияют точно звёзды на ночном небе. Но это мой ненаглядный Феденька. Он всё так же мил, добр и нежен со мной, и наша любовь неизменна. Несколько часов провели мы вместе, а мне показалось... Несколько минут. Сидели на чёрных камнях до той поры, пока не услышали, как выкликают меня слуги, коим приказано было привести меня домой. Батюшка более прежнего беспокоится обо мне, ведь исчезновения в округе продолжаются. Только накануне пропала девушка по пути на городской рынок. Она шла короткой дорогой через лесок за заводом, там многие ходят, желая сократить путь. До рынка не добралась, и в окрестностях завода её никто не видел. Странно всё это. Но я со своим любимым. Бояться мне некого, кроме собственного батюшки, да только он никогда не узнает правды. Мы расстались с Феденькой у камней, договорившись встретиться снова на том же месте. Я вышла к слугам, кутаясь в тёплый платок, а любимый вошёл в воду и поплыл. Кажется, слуги ничего не заметили. Надежды и мечты переполняют меня. Я буду сегодня спать так сладко и крепко, и, надеюсь, ты мне приснишься, мой милый друг. 21 июля. Как же я была глупа и наивна. Слуги все же видели нас с Феденькой и тотчас донесли о том батюшке. Тяжелый у нас с ним состоялся разговор. Сколько недобрых слов было сказано о моем любимом и о людях, с которыми он имел дела. Якобы экспедиция двух кораблей состоялась по прихоти одного очень гадкого, но могущественного человека. Да и человека ли? Батюшка говорил очень странные вещи о магии, о темных ритуалах, о том, как это связано с Арканумом и госпожой Тумана. Но, любимый мой Феденька, ни словом об этом не обмолвился, поэтому я и не верю в эти глупые страшные сказки, которыми хорошо пугать наивных дурочек. А, впрочем, я ведь ходила к гадалке. Узнавала про своё будущее. Значит, верю в потусторонние силы. Боже, я уже сама не понимаю, во что верю, а во что нет. Батюшка также рассказал мне, что виделся с моей гадалкою. По его словам, она хотела предупредить его об опасности, грозящей мне. Оказалось, что минувшей ночью нашли тело пропавшей девушки. Оно разорвано в клочья, словно на бедняжку напала стая диких волков. Но у нас, отродясь, не водилось хищных зверей. Неужто бродячие собаки? Какие ужасы творятся в новом Ингершаме. Видно и впрямь, придётся соблюдать осторожность. Но почему же батюшка так противится моему счастью? Почему не хочет принять моего суженого? Да, мой Феденька не слишком богат, но зато силён и отважен. Ради меня он отправился в столь опасное путешествие и вернулся, разбогатев. Он клянётся, что больше не покинет меня надолго, либо возьмёт с собой в следующее путешествие. Батюшка же мечтает выдать меня поскорее замуж за человека солидного, спокойного. Женихи, которых он считает подходящей для меня партией, все сплошь старые, важные да скучные. Разве можно такими увлечься? Я едва не рассмеялась ему в лицо. Мой выбор уже сделан. А если батюшка станет упорствовать, убегу из дома. В последнее время. Я все чаще об этом задумываюсь. 22 июля Сегодня я сама, случайно, повстречала гадалку на городской площади и укорила ее, зачем она ходила к батюшке. Старуха, к моему удивлению, не стала отказываться и уверять меня в обратном. «Дождалась-таки своего любезного дружка из дальних странствий!» — хрипло хихикнула она. «Дождалась!» Я не стала таить своего счастья. Все твои предостережения — ложь. Ничуть не изменился мой Федя. Любит меня сильнее прежнего. Любить-то любит. Как-то загадочно протянула старуха. Да не пожалеть бы тебе о той любви. Как смело она говорит такое. Я повернулась и хотела уйти, но она бросила мне вдогонку. Ты, девица, погоди. Не плюй в колодец, не отворачивайся от меня. «Видела я твое прошлое и будущее. Ежели вдруг стрясется с тобой какая беда, и пойти будет некуда, знай, что мои двери всегда для тебя открыты». «Да что ты несешь, ведьма!» — оскорбилась я. «А то и несу», — спокойно изрекла она, не сводя с меня пристального взгляда. «Есть в тебя сила. Я такие вещи хорошо вижу». — С моей твоя судьба схожа, а мне давно уже ученица нужна. Таким, как я, когда срок помирать придёт, нужно силу свою по наследству передать, а иначе не будет покоя ни до смерти, ни после неё. — Не понимаю, о чём ты говоришь, — испугалась я. — Поймёшь, когда время настанет, — со странной грустью в голосе сказала гадалка. Силой я обладаю немалой. Такое творить могу, что не каждому смертному доступно. Как надумаешь ученицей стать? Приходи, я тебя ждать буду. — Да ты с ума сошла, старая! — воскликнула я и бросилась прочь, а странная старуха лишь тихо захихикала мне вслед. Я же поспешила на берег нашему заветному местечку, подальше от сердитого батюшки, от страшной ведьмы. Мой любимый уже ждал меня. С ним я забыла обо всём, что наговорила глупая старуха». Лера неохотно закрыла дневник. Хотелось читать дальше, и было страшно интересно, что произошло дальше с владелицей дневника и её любимым Феденькой. Но глаза слепались сами собой, да и вставать завтра рано. Положив дневник на тумбочку, девушка повернулась лицом к стене, накинула на плечи тонкое одеяло и мгновенно уснула.